глава 12. заключительная дискуссия злоупотребление экзорцистов последнее обращение к критикам исследователям и сми по поводу научного статуса одержимости и так называемых паранормальных явлений поскольку люди вряд ли когда нибудь перестанут изгонять нечистую силу и верить в демонов, а человеческие разногласия никуда не исчезают Естественно, предположить, что также и споры об области применения, распознании, а также обучении экзорцистов и служителей освобождения никогда не прекратятся. Эти темы всегда были предметами для дискуссий в разных странах. Трезвый и уравновешенный взгляд на такие вещи всегда останется актуальным. Как излишний ажиотаж — так и невежественные представления и недобросовестная практика в сфере экзорцизма и демонической активности приводят лишь к негативным результатам. Сегодня самое большое беспокойство вызывает недостаточная квалификация и плохая диагностика, и одной из моих главных задач в последние годы стала борьба с этими проблемами. Я не сталкивался лично со злоупотреблениями со стороны духовенства, поскольку обычно я консультирую только в тех случаях, когда знаю, что у пациента есть разумный духовный наставник. И если такого наставника нет, или жертва по своей инициативе пришла ко мне на консультацию, то я советую обратиться к одному из тех достойных и знающих служителей религии, которых я знаю и которым доверяю. Тем не менее, за пределами областей, где царит разум, подобные проступки происходят не столь уж редко. Пожалуй, в нашем обществе, пронизанном влиянием СМИ, это становится особенно очевидным, когда мы видим на экранах, как свои корыстные целители начинают манипулировать невинными жертвами ради собственной популярности и выгоды. Широкую известность получили разнообразные самозванные экзорцисты во Франции, а их спектакли оказались столь же ужасны, сколь и бесполезны. В Соединенных Штатах наиболее публичные примеры такого поведения можно обнаружить среди телепроповедников, многие из которых стали мультимиллионерами. Роберт Тилтон, например, имеет привычку «трястись», перед камерой и пытается убеждать людей в том, что и они тоже могут стряхнуть себя дьявола и свои болезни, при условии, если отправят ему деньги. Точно так же медийный проповедник Бенни Хин утверждал, что может изгонять демонов, просто дуя на людей, заодно избавляя их от наркозависимости, за которую также ответственны злые духи. Однако мой самый любимый телепроповедник превзошел их всех. На одной программе он, провозгласив начале, что группа прихожан одержима примерно пятнадцатью демонами, начал хлопать людей по лбам, добившись в итоге, что все пятнадцать демонов вывалились и скатились в одну кучу. Однако еще более тревожными представляются случаи, Когда псевдоцелители или безответственные служители церкви оскорбляют страдающих людей действием или причиняют им иной вред, намеренно или по невежеству, некоторые неуравновешенные субъекты берут на себя смелость использовать физическое насилие в отношении других людей, думая, что так они атакуют предполагаемых демонических врагов. Такое могло быть, к примеру, в истории приемной внучки актера Моргана Фримана, которую убил в припадке ярости ее бывший бойфренд. Он утверждал, что пытался изгонять демонов, но при его обследовании выяснилось, что он страдает параноидальным бредом, вызванным, возможно, употреблением наркотиков. Когда он избивал молодую женщину, он кричал, что Бог хочет ее смерти, потому что она одержима дьяволом. Позже он пытался обелить себя, утверждая, что невиновен по причине безумия и что прием фенциклидина стимулировал его паранойю. Жестокие и опасные экзорцизмы были всегда. Чаще такие неприятные эксцессы происходят в неразвитых и примитивных обществах. При этом по мере того, как современная наука и образование – Распространяются в мире обряды избавления, связанные с физическим воздействием на одержимого, которые с давних пор бытовали в старых культурах, становятся все более редкими. Однако они все же иногда случаются, даже в более развитых странах. Как я уже говорил, основная глубинная ошибка такого подхода — это вера в то, что духовные проблемы решаются материальными средствами. Жестокие и неуместные методы физического воздействия, предназначенные для изгнания демонов, несут опасность и основаны на суевериях. Материальное воздействие не может повлиять на духовные существа, демонов в том числе, хотя такие объекты, как святая вода или другие священные предметы, физический носитель которых имеет духовное содержание, могут быть для них и опасны, и разрушительны. Пресса и другие медиа сделали известными для публики достаточно случаев, происходивших в разных странах, когда в результате так называемых экзорцизмов людям был причинен физический вред. На психиатрические проблемы никто не обращает внимания, а безответственные энтузиасты, неверно трактующие критерии одержимости и игнорирующие авторитетные экзорцистские практики, становится иногда даже причиной смерти тех, кто им доверился, особенно в тех случаях, когда болезнь не была правильно дифференцирована от одержимости. Невежественные, алчные специалисты и несчастные, отчаявшиеся семьи обычные участники таких трагедий. Большей частью эти жестокие и исполненные суеверий любительские спектакли исполняют миряне, но еще печальнее, когда в подобных действиях принимают участие священнослужители. В 2003 году во время обряда избавления трагически погиб от удушения восьмилетний мальчик. После инцидента был арестован действующий церковный служитель Рэй Хэмфилл. Он организовал в здании бывшего магазина, переделанном в церковь, небольшую фундаменталистскую группу, Хемфилл и его сподвижники принадлежали к Пятидесятнической церкви храма апостольской веры. Во время злополучного обряда он сам и его помощники держали мальчика, не позволяя ему двигаться, а Хемфилл пытался изгонять демона. У мальчика была тяжелая форма аутизма, а такие люди часто не разговаривают, и их способ общения может создать у постороннего наблюдателя впечатление, что человек одержим демонами. Согласно показаниям свидетелей в суде, многие члены церкви, к которой принадлежала семья мальчика, считали его одержимым, и все верили, что экзорцизм его излечит. В еще одном случае, к которому я имел прямое отношение, Одна семейная пара привела ко мне на консультацию свою страдавшую аутизмом дочь, которая была почему-то сильно возбуждена настолько, что они начали думать, что она одержима демонами. Мне пришлось решительно разубедить их в этой мысли. Больные аутизмом иногда проявляют высокий уровень агрессии, так же как и пациенты с органическими поражениями основных центров торможения в головном мозге, особенно в его лобных долях. Повторюсь, мне постоянно приходится говорить сбитым с толку родителям, что такие патологические симптомы далеко не всегда указывают на вселение злых духов. По опыту как раз такие пациенты, чьи родители или опекуны под давлением эмоций вдруг решаются попробовать хоть что-то, очень часто становятся жертвами самодеятельных экзорцистов и их диких диагностических теорий. Интерес медиа к одержимости и экзорцизму растет в геометрической прогрессии. Новостями, рассказывающими о случаях неудачного экзорцизма, пестрят заголовки СМИ разных стран, разных культур и религий. 12-летняя швейцарская девочка избита до смерти во время жестокого сеанса экзорцизма. 22-летняя женщина Маори из Новой Зеландии утонула во время традиционного ритуала изгнания злого духа. Женщина из Германии выпила несколько галлонов соленой воды во время мусульманского ритуала экзорцизма. Молодая мусульманка была избита, а затем умерла, после восьмидневного голодания. В попытках изгнать духа женщина из Таиланда по указанию буддийских монахов выпила две большие чаши со святой водой ради очищения. Естественно, что медиа неизбежно будут отражать тенденцию растущего числа экзорцизмов во всем мире, которых сейчас проводится больше, чем когда-либо прежде. Также стало больше новостных сюжетов о злоупотреблениях в этой области. Однако, несмотря на пристальное внимание СМИ к этой теме, замечено, что рост числа известных злоупотреблений непропорционален общему росту числа экзорцизмов. Хотя любые нарушения, конечно, должны немедленно выявляться, пресекаться и преследоваться в судебном порядке, если для этого есть основания, однако разумная осторожность диктует более взвешенный подход обучения и необходимость глубокого понимания этой сложной сферы. Критики экзорцизма заявляют, что существование таких злоупотреблений является достаточным поводом для полного запрещения практики экзорцизма. Но это все равно, что сказать, что решением проблемы травматизма на стройках является полный запрет на строительство новых зданий. Разумное решение состоит в организации правильного обучения и профессиональной подготовки в этой области, но никак не в запрещении авторитетной практики экзорцизма и игнорировании реальной проблемы. В настоящее время прилагаются ощутимые усилия для подготовки квалифицированных специалистов-практиков. Интересно однако, что этим усилиям противодействуют некоторые лидеры различных религиозных традиций. Что ж, это грустный пример того, как один слепой ведет другого. Невежество и мистификация постоянно сражаются в человеческом обществе с разумом и здравым смыслом. Возможно, этому и не стоит удивляться, живя в таком запутанном мире, где многое пугает, а услышать разумный совет — редкая удача. Тут приходит на ум еще одно старое латинское выражение «абузус нон толит узум» — злоупотребление чем-то не отменяет возможность его правильного употребления. Вряд ли будет правильным думать, что эти самозванные экзорцисты соотносили свои действия со здравым смыслом. Но мы ведь не запрещаем автомобили, потому что существуют люди, садящиеся за руль пьяными. Мы не должны отрицать важность экзорцизма из-за нескольких неудачных случаев или невежественных энтузиастов. Также кажется неправильным отказывать в поддержке хорошо образованным и обученным специалистам, способным проводить обоснованные, санкционированные религиозными авторитетами и правильно подготовленные сеансы экзорцизма. Проще простого ткнуть пальцем и указать на какие-нибудь самодеятельные церковные церемонии или малообразованных людей со странными религиозными взглядами. В нашей стране и того, и другого всегда было достаточно. Без сомнений, многие из «изгонятелей» довольно невежественны и фанатичны, что, однако, справедливы и для антирелигиозной общественности. Трудно сохранять рациональное и взвешенное понимание этой важной, при этом запутанной и вызывающей страхи темы, споры о которой продолжались веками. Блестящие умы С глубокой древности пытались проникнуть в ее суть, иногда двигаясь против течения, иногда демонстрируя очень человеческие чувства перед лицом великой и причудливой космической тайны. Хотя я считаю изучение паранормальных явлений, без понимания их духовной основы, псевдонаучным занятием, однако… вера в существование явлений духовной или, возможно, паранормальной природы не является иррациональной и не должна рассматриваться в таком смысле, несмотря на эксцессы или ограниченность некоторых авторов, пишущих на эти темы. И это не антинаучная позиция. Цивилизации — на протяжении всей истории человечества строились на прочных духовных основах либо на языческих и оккультных представлениях. Различения между ними — это все. Это не означает, что какие-то из этих обществ изначально были против прагматизма или научных исследований. Эти культуры просто решили опереться на оба столпа — материальной, и нематериальной реальности. Здоровые культуры не предаются массовой озабоченности спиритическими идеями, но они и не объявляют любой духовный опыт патологией, не отрицают они и существование духовного мира, что так характерно для наших времен. Я написал эту книгу в попытке прояснить эти моменты. На всех ее страницах я утверждаю, что в этой теме нет ничего антинаучного, и приведенные мной доказательства могут убедить в этом любой непредвзятый ум. Несколько лет назад со мной связался один внештатный автор, который писал статью-исследование о демонической одержимости для научно-популярного журнала. Он был знаком с некоторыми из моих ранних эссе и попросил меня дать ему интервью. Из нашего разговора Я вынес впечатление, что передо мной хорошо воспитанный и разумный человек. По его просьбе я согласился отослать ему отчеты о нескольких современных случаях, чьи герои разрешили мне поделиться подробностями своих историй. Автор прочитал эти материалы и сказал мне, что находит их крайне интересными. Редактор журнала даже захотел включить мои случаи в текст статьи, которая должна была быть опубликована в следующем номере. Он сказал, что никакое серьезное исследование демонической одержимости не может обойтись без строгой научной фиксации результатов и участия опытного эксперта по психиатрии вроде меня. После этого наши контакты прекратились. Я никогда больше не услышал от журнала ни слова. Это не очень меня удивило. Думаю, что статья была отклонена по идеологическим и коммерческим причинам. Издатели, по всей видимости, побоялись получить гневную реакцию от своих научно-ориентированных читателей, что могло негативно отразиться на числе подписчиков. Так выглядит непредубежденность. Даже научный журнал, скорее даже научно-популярный, не может позволить себе высказать мнение, что одержимость, возможно, лучше всего объясняется воздействием настоящих подлинных злых духов. Должна быть только материальная причина. Журнал, вероятно, посчитал, что само упоминание о демонах является показателем невежества, и такой материал просто не может распространяться. Издатели, скорее всего, вообразили, что такое высказывание оскорбит чувства их регулярных читателей. Однако по опыту хочу заметить, что оно могло вызвать нормальную, живую полемику, как это случилось с моей статьей «Вашингтон пост» спустя несколько лет. Некоторые люди удивляются, когда я говорю, что понимаю эту позицию. Я признаю, что в этом упорстве есть что-то положительное. Существует множество изданий и журналов, посвященных религиозным и философским темам, таким как духовность и даже таким как парапсихология, где подобный материал может быть опубликован. Вполне вероятно, что о таких возможностях люди просто не задумываются. Я, например, часто не задумываюсь. Однако... Здесь мы должны уважать законные границы. Понятие «духовного» просто выходит за рамки того, что наша современная и узкая концепция науки считает для себя законным объектом исследования. Нечего и говорить, что одержимость и связанные с ней вещи – это не те темы, которые считаются приемлемыми для публикации и обсуждения в современных научных журналах. Невозможно духовную реальность, будь то бесплотные духи или молитвы, подвергнуть такому же научному анализу, как металлы или облака. Я признаю, что во многих отношениях нам лучше придерживаться этих рамок. Посмотрите на яркие успехи, достигнутые наукой со времен просвещения. В моей области, в медицине, эти открытия принесли с собой вакцины, антисептику, знания о микроорганизмах, иммунологию и многое другое. У нас есть самолеты, величественные инженерные сооружения, телевидение и компьютеры, даже космические путешествия. Нам есть за что благодарить наших ученых. Моя собственная область психиатрия получила огромное развитие благодаря распространению двойного слепого метода исследований и открытиям в нейробиологии. В то же время мы считаем неправильным, когда наши ученые берутся рассуждать о предметах, выходящих за рамки их компетенции. Покойный Стивен Хокинг был блестящим астрофизиком, однако все интервью, которые он давал, показывают, что он ничего не знал о философии, истории религии. или духовности. Среди узких специалистов, а любой значительный ученый неизбежно будет страдать от такой узости, существует проблема с пониманием междисциплинарных связей и перспектив за пределами своей небольшой области. Верный научный взгляд на одержимость требует междисциплинарного подхода, сочетания медицинских, исторических и духовных знаний, что большая редкость для чистых ученых. Гении специализации, безупречно владеющие своей темой, слишком часто полагают, что их талант дает им право говорить и о других областях знания с той же самой уверенностью. Это можно сравнить с тем, как богатый и успешный бизнесмен Искусный в коммерции начинает подавать себя знатоком жизни и носителем редкой человеческой мудрости. То же самое можно и нужно сказать о Зигмунде Фрейде. Никто никогда не замечал за Фрейдом, чтобы он стеснялся высказать свое мнение о чем бы то ни было. При том, что его идеи о духовности и антропологии, выходившие за его область компетенции, были дилетантскими и несовременными. К примеру, его нападки на организованную религию основывались на предрассудках светского позитивизма XIX века, а его представление о христианстве – просто бездумное повторение антихристианской полемики, которая была полностью опровергнута еще во времена его молодости. «Как американец я верю в разделение церкви и государства». Я также верю в определенном смысле в разделение науки и религии. Слово «наука», английское «science», от латинского «scientia» первоначально означало просто «знание». Но от науки, как она понимается в современном использовании термина, не ожидается ответов на вопросы религиозного характера, так же, как от Библии не ожидается ответов на вопросы науки. Это не означает, что между ними не может быть творческого и конструктивного диалога. Разум и вера могут дополнять друг друга в исследованиях, им совсем не обязательно противоречить друг другу. Закономерные историко-религиозные противоречия, к примеру, между религиозной феноменологией и исторической наукой, являются предметом детального и аргументированного обсуждения. Иначе мы вытолкнем веру в пространство, где нет разума, и отдадим науке в ее очень ограниченном варианте право всегда диктовать свое мнение даже в отношении вопросов духа или личного опыта. Такое ограниченное понимание науки называется сциентизмом, и его жестко очерченные границы исключают религиозные вопросы как по природе своей, не имеющие ответа. Но религиозные предметы могут и должны быть предметом обсуждения и тщательного исследования. Если бы это было не так, стали бы мы тогда изучать их, даже просто говорить о них, будучи разумными людьми. Не отдавая должного трезвому изучению этих тем, мы сильно рискуем отдать их обсуждение на откуп людям необразованным и малоопытным или же просто экстремистом в отсутствии адекватного образования мужчины и женщины испытывающие интерес к таким знаниям останутся без поддержки необходимой для проникновения в суть этих очевидных но сложных реалий во время моих выступлений я пытаюсь объяснять эти тонкости слушателям с естественно научным мышлением образованные люди в основном обычно открыты для здоровой дискуссии, если вы способны ясно представить им вашу точку зрения в своей жизни я повстречал немало духовных искателей я видел, что большинство из них искренние люди, которые задают сложные вопросы касающиеся серьезных предметов, хотя как они сами признаются, иногда получают неожиданные ответы можно сколько угодно иронизировать по их поводу, но они одни из самых восприимчивых и глубоких людей этой страны. Некоторыми движет лишь горечь отчаяния. Те, чья жизнь прошла за середину, часто хотят увидеть свидетельство существования ушедших супругов или родных и ищут экстрасенсов, якобы способных связать их с духами родственников. Часто всплывают банальные воспоминания. Иногда проявляются и более темные мотивы. Молодые искатели, не имеющие должного руководства в духовных вопросах, начинают играть в магию, читать заклинания и тому подобное. Некоторые из них — заблудшие души, ищущие приключений или немного духовных радостей не в тех местах, где следовало бы, но они, по крайней мере, в поиске. Таких людей немало. И отдадим им должное. Они больше не верят усыпляющим заверениям материалистов, если когда-либо и верили, о том, что там нет ничего. Они готовы поверить во что угодно, кроме мертвой, бессмысленной вселенной. Системы верований, к которым они обращаются, имеют, может быть, серьезные изъяны. Но кто вправе их винить, когда так мало тех, кто мог бы помочь им разумным и мудрым советом? Как врач, верящий в реальность одержимости, я пришел к пониманию, что на мне лежит некая ответственность, и я должен быть готов высказывать свою позицию и помогать людям находить разумный баланс между крайним скептицизмом и наивной доверчивостью, В чем, собственно, и состоит цель этой книги. Обдумывая, как мне лучше подступиться к этой задаче, я к небольшому удивлению обнаружил, что различные медиа печатные, радио, онлайн, подкасты, телевидение стали проявлять интерес к моим выводам и к моей точке зрения. В своих материалах некоторые из них были профессиональны и точны, а некоторые искажали факты, касающиеся данной темы, но в целом медиа отнеслись ко мне благосклонно. Реакции потребителей и новостей всегда были очень разными, от яростного скептицизма до безоговорочного доверия. Читая отзывы читателей на мою статью «Вашингтон пост», я осознал еще раз, что никакие доказательства не убедят убежденного скептика в реальности одержимости и нужности экзорцизма. Тем не менее, я был рад поучаствовать в некоторых дискуссиях, прошедших вполне по-джентльменски. Большинство людей относятся к категории «заинтригованный», но настроенный скептически. И это как раз та аудитория, у которой больше всего шансов найти эту книгу полезной и поучительной. Это предполагает наличие понимания, что современная наука в ее узком смысле имеет ограничения и, кроме этого, также определенной открытости к идее духовной реальности за пределами нашего восприятия. Мой опыт говорит мне, что вдумчивые люди найдут разумными оба эти предположения. Это очень человеческий импульс, хотя часто бывает так, что никто не может помочь вам найти путь в этих таинственных водах.